В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно. Здесь же я, один оденешенник, под руками у меня мучающаяся женщина.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 Сентябрь 2014 года. Составитель, заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!